Если что-нибудь случится, пожалуйста, Альбов, присмотрите, чтобы пакетик один, он у меня в чемодане, отправили по назначению. Рота, не дождавшись окончания смены, ушла в разброд. Альбов побрел вслед. Ход сообщения кончался в широкой лощине, где стоял полковой резерв. Словно большой муравейник раскинулся бивак полка рядом землянок, палаток, дымящихся походных кухонь и коновизий. Когда-то их тщательно маскировали искусственными посадками, которые теперь засохли, облетели и торчали безлистыми жердями. На поляне кое-где учились солдаты, вяло, лениво, как будто за тем, чтобы создать какую-нибудь видимость занятий, ибо все-таки совестно было абсолютно ничего не делать. Офицеров мало. Хорошим опостылила та пошлая комедия, в которую превратилось теперь настоящее дело. У плохих есть нравственное оправдание и хлени, и безделие». Вдали по дороге в направлении к полковому штабу шла не то толпа, не то колонна, над которой развивались красные флаги. Впереди огромный транспарант, на котором белыми буквами красовалась видная издалека надпись «Долой войну!». Это подходило пополнение. Тотчас же все, занимавшиеся на поляне солдаты, словно по сигналу, оставили ряды и побежали к колонне. «Эй, земляки, какой губернии?» Начался оживленный разговор на обычные, животрепещущие, волнующие темы, как с землицей, скоро ли замерение. Интересовались, впрочем, и вопросом, нет ли ханжи, так как своя полковая самогонка, выгоняемая в довольно большом количестве на заводе третьего батальона, была уж очень противна и вызывала болезненные явления. Альбов направился в собрание. Офицеры собирались к обеду. Где было и оживление, задушевная беседа, здоровый смех и целый поток Воспоминания из бурной, тяжкой, славной боевой жизни. Воспоминания поблекли, мечты отлетели, и суровая действительность придавила всех своей тяжестью. Говорили в полголоса, иногда прерывая разговор или выражаясь иносказательно. Собранская прислуга могла донести, да и между своими, появились новые люди. Еще недавно полковой комитет по докладу служителя разбирал дело кадрового офицера, Георгиевского кавалера, которому полк обязан одним из самых славных своих дел. Подполковник этот говорил что-то о взбунтовавшихся рабах, И хотя было доказано, что говорил он не свое, а цитировал лишь речь товарища Керенского, Комитет выразил ему негодование. Подполковнику пришлось уйти из полка. И состав офицерский сильно переменился. Кадровых офицеров осталось 23 человека. Одни погибли, другие покалечены, третьи, получив недоверие, скитаются по фронту, обивают пороги штабов поступают в ударные батальоны, в тыловые учреждения, а иные, кто слабее духом, просто разъезжаются по домам. Не нужны стали армии носители традиции, части, былой славы ее, этих старых буржуазных предрассудков, обращенных в прах революционным творчеством. В полку уже все знают об утреннем событии в роте альбова расспрашивают подробности подполковник сидевший рядом покачал головой молодчина наш старик вот и с пятой ротой тоже боюсь только что плохо кончится вы слышали что сделали с командиром дубовского полка за то что тот не утвердил выбранного ротного командира и посадил под арест трех агитаторов